Глава 49 «Ругаясь про себя, я пытался говорить нежно, успокоить ее, черт бы ее побрал. Еще пара минут, и дело было бы сделано. Я натянул ей на лицо плащ, чтобы ограничить живительное действия холода, обнял ее и тихо зашептал. Но Эфи быстро приходила в сознание, глаза ее двигались под опущенными веками, дыхание учащенное и неровное, Одной рукой я открыл бутылочку с опием, уговаривая ее выпить несколько капель. «Давай, Эффи. Ш, ш Просто выпей это!» «Давай! Вот умница!» Но я не смог убедить ее принять настойку. «Вместо этого... Вот катастрофа!» Она заговорила. Генри стоял неподалеку. Он запаниковал, когда Эффи открыла глаза и отбежал на несколько шагов к дорожке но все еще был в пределах слышимости. Я понимал, если она хоть словом обмолвится о нашем плане, Генри, невзирая на свое состояние, моментально догадается и об остальном. Я крепче обхватил Эфи пытаясь заглушить ее слова. «Давай», — сказал я настойчивее, — «выпей это и не шуми». Ее глаза впились в меня. «Моз», — произнесла она вполне отчетливо. «Мне снился такой странный сон!» «Забудь о нем!» — отчаянно зашипел я. «Я...» «Слава Богу!» — подумал я. Она снова засыпает. «Слушай, просто будь паенькой выпей лекарства и спи. Ты... ты вернешься за мной, правда? Правда ведь?» «Черт ее дери!» Генри шел назад по дорожке. Я попробовал зажать ей нос и влить на стойку в горло, но она продолжала говорить. «Совсем как Джульетта в гробу, как у Генри на картине. Ты придешь, правда?» Голос ее в ночи прозвучал неожиданно ясно. «Вы должны понять, я никогда не желал ей вреда, если бы она еще несколько минут не шумела. На самом деле в этом нет моей вины». У меня не было выбора. Генри уже совсем близко. Еще одно слово, и все пойдет на смарку. Все наши усилия впустую. Я не мог заставить ее замолчать. Поймите, я действовал чисто инстинктивно. Я не хотел сделать ей больно, хотел успокоить на пару минут, а за это время я бы избавился от Генри. Было темно, руки затекли от возни с плитой, и да, я нервничал, кто угодно бы на моем месте психанул. «Ладно, ладно, я не горжусь тем, что сделал, но вы бы поступили так же, поверьте мне». Я приложил ее головой, не очень сильно, но сильнее, чем намеревался, о край гробницы, просто чтобы успокоить. Она бы мне спасибо не сказала, если бы из-за меня Генри нарушил наш план. Она бы хотела, чтобы я сделал все, что мог ради нее и ради себя самого. Сучка могла все испортить». Она рухнула в снег, и, поднимая ее, я заметил пятно крови в ямке под ее головой. Всего одна круглая капелька, размером с монету. Я поборол ужас. Что, если я ее убил? Она была такой хрупкой, к тому же почти без сознания. Завершить дело Генри было нетрудно. Я наклонился и прислушался к дыханию. Она не дышала. Что, по-вашему, я должен был делать? Я не мог помочь ей. Генри бы сразу заподозрил. Я мог только ждать. Через 10 минут Генри бы ушел, я бы занялся Эффи. Я не верил, что такой слабый удар по голове убил ее. Скорее всего, я просто не расслышал ее дыхание из-за шума ветра. Я не мог позволить себе паниковать из-за такой ерунды. Я аккуратно стряхнул с нее снег и отнес в склеп. Заглянув в отверстие и обнаружив, что там темно, я повесил фонарь Генри над входом, чтобы не упасть. Вниз вела дюжина узких ступеней. Некоторые потрескались и осыпались от времени. Я осторожно спустился во мрак с безвольным телом Эффи и огляделся, думая, куда бы ее положить. В склепе было чуть теплее, чем снаружи, а еще там омерзительно пахло затхлостью и плесенью. Но, по крайней мере, хоть гробы под ногами не мешались. Они были спрятаны в полках, за каменными плитами и замурованы. Я отнес Эффи в глубь склепа, где оставалась свободная полка, на которой она вполне помещалась. Я положил ей под голову свой мешок, поплотнее закутал в плащ и оставил, а сам поднялся наверх, к Генри. Я снова запечатал гробницу и забросал плиту землей и листьями, дабы не обнаружить своего вторжения. Потом захлопнул дверь и подпёр ее камнем. Повернувшись к Генри, я протянул ему фонарь и улыбнулся. С минуту он смотрел на меня пустыми глазами, затем кивнул и взял фонарь. «Значит, сделано!» — тихо сказал он. «Действительно сделано!» Как ни странно, теперь он говорил куда отчетливее, чем прежде. Голос у него был ясный и почти безразличный. «Вы ведь помните, что делать дальше, да?» настойчиво спросил я, опасаясь этой новой безмятежности. Подарки, елка, экономка. Все должно быть как обычно. С тревогой я осознал, что, если я и правда убил Эйфи, мы рисковали не только его шеей, но и моей тоже. Разумеется. Тон был почти высокомерным. Он отвернулся, и странная мысль пришла мне в голову. Он меня отпускает. Я больше не нужен. Я усмехнулся и вдруг расхохотался, задыхаясь от горького веселья посреди могилы. Мой хохот удивительно подходил к этой готической ночи, а тяжелые хлопья снега забивались мне в рот, в глаза, в волосы. Генри Честер медленно шагал прочь по дорожке, высоко держа фонарь, как суровый апостол, ведущий мертвых в ад.